Итак, загорелся тусклый свет, осветивший часть огромного письменного стола и стоящий к нему торцом длинный стол для приглашенных. Я находилась как раз у другого его торца. Комната действительно была вытянутой, боковые стены представляли собой книжные стеллажи, верх комнаты и потолок тонули во мраке. Свет от лампы был направлен на столешницу так, что виден был только роскошный письменный прибор с медным всадником и часами. В замысловатой подставке блестел золоченый нож для бумаг, пепельница, сделанная в виде гнезда орла. Слева от этого великолепия находилась вместительная шкатулка для сигар. В темноте за столом вдруг произошло какое-то движение. В круге света показались холеные мужские руки. Их обладатель неторопливо потянулся к шкатулке, открыл ее. На темной крышке полированного дерева ослепительно блеснул замысловатый вензель. Я на мгновение вытаращила глаза и с удовольствием села бы, но рядом не наблюдалось стула. Проклиная свою невнимательность, глупость, лень и множество всяких других отвратительных качеств, я закусила губу с досады. Вместо того, чтобы с открытым ртом разглядывать содержимое серого замшевого мешочка, ты посмотрела бы на сам мешочек, а еще немного пошевелила бы при этом мозгами, цены бы тебе не было. «И ты не тряслась бы здесь, словно последняя овца, сидела бы дома и пила чай с баранками. Виталий, Антошка, баба Глаша...» «Все это в одно мгновение пронеслось в моей бестолковой головушке. Но чего уж теперь?» «И все-таки это вы», — раздался знакомый голос. Признаться до последнего мгновения сомневался, думал, может, совпадение... «Вот если бы вы, Лев Юрьевич, еще объяснили мне, что здесь с чем совпадает, была бы вам очень признательна». Стараясь по возможности гневно сверкать глазами, я решительно направилась к ближайшему стулу, с грохотом выдернула его из-под стола и развернула так, чтобы оказаться лицом к хозяину дома. Великолепная стерва родилась и вызрела в одно короткое мгновение, пока моя трясущаяся рука не успела еще отпустить спинку стула. Так что на роскошное бархатное сиденье садились мы уже вместе. «Алевтина Георгиевна, дорогая, конечно, это вы!» Лев Юрьевич Гречанин, прозванный в кругу деловых людей крокодилом, восторженно взвыл и всплеснул руками. «Хороши, словно ангел небесный. Сколько мы с вами не виделись, а вы еще похорошели, просто глаз не оторвать!» «Страшно этим тронуто, Грубо оборвала я его. «В чем дело, Лев Юрьевич?» — Да это я хотела у вас спросить, Олевтина Георгиевна. Что за недоразумение такое? Вы уж не откажите в любезности. Объясните ради Бога. Валет дурака Лев Юрьевич мог ничуть не хуже, чем я. И я это прекрасно знала. Ну, сказать по чести, я была сейчас почти что в трансе. И если вы позволите мне оставить на пару минут Льва юрича вместе с его дешевыми трюками, попробую объяснить, в чем тут дело. Однажды Андрей Дмитрич появился в комнате и озабоченно сказал, «Алевтина завтра в люди». Это его любимое выражение. «Надо выглядеть. Поедем, посмотрим, чего». «Андрей», — попробовал я договориться, — «у меня, честное слово, все есть. Я скомбинирую, никто и не догадается, что я в этом уже была. Не могу я сейчас, мне некогда, честно». «Послушай, Аля», — терпеливо сказал мой супруг, глядя на меня, как на маленькую. «Оставь ты эти плебейские замашки, умоляю» и про галерею твою я больше слышать не могу. Абрамович твой языком чешет, да тебя везде подставляет, а ты как дурочка за спасибо рада стараться. — Семен Абрамович не чешет языком, — обиделась я за нашего старинного семейного друга. Он человек порядочный и честный, таких еще поискать, и ко мне он относится. Да, — Да-да, я все помню, — досадливо вздохнул Андрей, — бог с ним. — Все равно не упрямся. одевайся, я тебя в машине жду. Почти все наши споры кончались подобным образом, но не ругаться же в самом деле из-за ерунды. Хочет муж жене подарок сделать, что тут такого? Через час мы вошли в самый престижный ювелирный салон столицы. Узрев нас, менеджер едва не скончался от счастья, радуясь так, словно своим приходом мы спасли ему жизнь. но «Ну, выбирай, лифтина, улыбаясь Андрей Дмитрич широким жестом окинул прилавки. Менеджер попытался усадить меня в кресло у столика, чтобы приносить украшения туда. Но такие покупки были для меня пыткой. Я предпочитала разглядывать витрину столько, сколько мне захочется, и чтобы ко мне не лезли с ненужной помощью. Поэтому я решительно отодвинула молодого человека и подошла к прилавку. Для Андрея Дмитриевича это, конечно, были плебейские замашки, но мне было все равно. Но вот за нашими спинами звякнул дверной колокольчик — Менеджер издал радостный вопль, охрана подобралась, а мы с Андреем оглянулись. Я увидела входящего в магазин импозантного мужчину лет 50. Он улыбался, и зубы его сверкали, подобно жемчугу. Абсолютное большинство женщин тотчас же признали его интересным и даже больше. Я тоже отдала должное благородной седине и не менее благородным манерам. О, с порога обрадовался посетитель. Андрей дмитрич «Как приятно видеть тебя в добром здравии!» Мой супруг откликнулся с не меньшим воодушевлением. Я даже заинтересовалась, не кинутся ли они друг другу на шею. Не кинулись, но руки друг другу трясли долго. Счастливый менеджер едва не смахивал слезы умиления, наблюдая за встречей клиентов. Конечно, он был не дурак и сразу понял, сейчас начнется соревнование. Через пару минут я была представлена Льву Юрьевичу. Он зашелся длинным комплиментом, Я восторженно улыбалась и тосковала, опасаясь, как бы такая радость не вылилась в длительные дружеские посиделки в ресторане. Но, как позже выяснилось, любили Лев Юрьевич с Андреем Дмитриевичем друг друга не больше, чем кабель палку Так что волновалась я зря. Просто в тот момент я этого еще не знала. Решив, что правила приличия соблюдены, я вежливо кивнула и переместилась в дальний угол магазина к прилавку, на котором, по мнению Андрея Дмитриевича, ничего путного быть не могло. Но разъяснить мне сие сейчас мешал Лев Юрьевич, и я воспользовалась моментом. Рассматривая броши, увидела очень милую вещицу. Тонкая веточка черемухи, необычная трогательная работа, не перегруженная ни изобилием камней, ни лишними золотыми граммами. Ветка казалась живой. Я обрадовалась, поскольку в магазинах столь редко можно найти что-нибудь оригинальное, что я давно перестала обращать внимание на завлекательные вывески. Мужчины к тому времени закончили обсуждение своих важных деловых вопросов. Андрей повернулся ко мне и спросил ласково «Ну, а лифтина приглядела чего?» Возле него сиротливо маялся бледный менеджер. Выглядел он несчастным, потому что явно рассчитывал на покупку раз в пять дороже. «Да, Андрюша, посмотри», — радостно позвала я. Муж, заметив, что я отираюсь у дальнего прилавка, улыбку с лица убрал и двинулся ко мне, — явно недовольный. И более всего, я думаю, огорчало его то, что Лев Юрьевич двинулся за ним как приклеенный, бормоча что-то о том, что у его сестры юбилей, и я, безусловно, должна помочь ему сделать хороший выбор. «Вот», — ткнула я в витрину пальцем. Менеджер с ловкостью фокусника извлек брошь, а Андрей дмитрич побледнел. И сказал он, повертев ее в руках, нашел цену и едва не скончался. «И это тебе нравится?» Я, почувствовав собирающийся над моей головой тучи, обреченно кивнула, уже поняв, что в присутствии постороннего человека брошь мне эту не видать, как своих собственных ушей. Андрей Дмитрич огорчился. С улыбкой смертельно уставшего человека он сунул брошь в руки менеджера и молча направился к центральной витрине, туда, где, сверкая и переливаясь, притаились бриллиантово-сапфировые монстры. Менеджер радостно перевел дух, бросил на меня победный взгляд и пули и бросился к Андрею Дмитриевичу, который уже указывал на какую-то вещь. Я готова была спорить, что это самое дорогое изделие во всем магазине. Лев Юрьевич передвигался по магазину рядом с моим мужем, они что-то обсуждали, качали головами и улыбались. Но иногда Лев Юрьевич бросал то на меня, то на мужа заинтересованные косые взгляды, и мне показалось, что он понимает, в чем дело, и над нами посмеивается. Разозлившись на него за несвоевременное появление, из-за которого сорвалась покупка единственной за долгое время приглянувшейся вещи, я мстительно усмехнулась. Подплыв к мужу и убедившись, что приобретается очередной граммовый отвес на шею, я разразилась воплями восторга и, ткнув пальцем в его практически брата-близнеца, дурным голосом запищала. «Лев Юрьевич, смотрите, какая красота! Вы должны непременно купить это колье вашей сестре. Ей должно понравиться!» Лев Юрьевич сначала выкатил на меня изумленные глаза, потом заморгал, а я продолжила. Да это же совсем недорого, для родной сестры нельзя жалеть, а в юбилей и совсем грешно. Смекалистый менеджер уже вывалил товар на прилавок, расхваливая неземную красоту и изысканность изделия. Растерявшийся Лев Юрьевич, чтобы не ударить лицом в грязь перед моим супругом, заикаясь, попросил колье упаковать в футляр. На меня он косился с пугом и, должно быть, раскаивался, чего не заглянул в магазин часом позже. После чего, расшаркавшись, мы одновременно покинули магазин. Андрей Дмитриевич довольный, а мы с Львом Юрьевичем несчастные. Итак, наше знакомство ознаменовалось обоюдной неприязнью. Лев Юрьевич убивался по огромным деньгам, выложенным с дуру под моим натиском, а я по веточке черемухи, странным образом запавшей в душу. На обратной дороге муж, конечно, сделал мне внушение, пояснив, что за столько лет я могла бы запомнить, что являюсь своеобразной визитной карточкой супруга. И, увидев на мне такую безделушку, люди могут подумать, что дела его идут из рук вон плохо. Он жил по законам своего мира. Сейчас мне кажется, что именно этот вечер и стал отправной точкой длинной цепи событий, прервавшихся ненастным осенним днем словами «на основании...» Ваш брак расторгнут. Но случится это еще не скоро, а через неделю после моего знакомства с гречанином Львом Юрьевичем за ужином муж вдруг вспомнил и воскликнул. «Да, Левтина, совсем забыл. В субботу едем на пикник в какой-то заповедник. Забыл куда, говорят, недалеко. У тебя есть, что надеть? Съезди с Сашей, посмотри, мне некогда будет». «А кто будет?» заинтересовалась я. Пикники я любила, хотя совсем не понимала, почему отдыхать нужно непременно в заповеднике. Марина Директова поедет? Маринка была женой одного из знакомых Андрея, с кем мы встречались довольно часто. Она мне очень нравилась. Настоящий фонтан веселья и искренней непосредственности. Общаться с ней было интересно». Прочие жены мужненных знакомых неизменно раздражали беспрестанной болтовней о фирменных шмотках и поездках за границу. Маринка спасала меня от столь приятного времяпровождения, и мы всегда находили общий язык и тему для разговора. Поэтому другие леди нас, мягко говоря, не любили. Однако сложность заключалась в том, что супруг Маринки периодически оказывался то в союзническом, то во вражеском лагере в вопросах бизнеса. Политические соображения не позволяли нам с ней в это время встречаться, и мы украдкой общались по телефону, обсуждая наших глупых мужиков и все остальные проблемы шепотом. Так было и на этот раз. Муж туманно объяснил, что будут обсуждаться вопросы, к которым фирма Маринкиного мужа отношения не имеет, и я поняла, что снова буду бродить одна по лесу, как неприкаянная. На дворе весна, ни о сборе грибов или ягод и речи нет, Ладно, на худой конец послушаем птиц и провентилируем легкие. С погодой нам здорово повезло. То есть повезло всем остальным. Я мечтала о проливном дожде. Тогда бы мы остались дома. Но нет так нет, ничего не поделаешь. Подъезжая к симпатичному деревянному дому, возле которого и намечались народные гуляния, я тоскливо вздыхала, моргала и с ужасающей надеждой смотрела на небо. Теперь, если даже пойдет дождь или снег, или то и другое вместе, мы просто переберемся с поляны в домик, а это хуже всего. В ограниченном пространстве придется волей-неволей изображать заинтересованную беседу, улыбаться и всячески изводить свою нервную систему но как я уже сказала все обошлось и когда мы выбрались из машины то были встречены дружным многоголосным о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о <efecto> далее шли небольшие вариации означавшие проявление радости от встречи закивав во все стороны с усердием я быстро оценила обстановку радоваться было нечему Из шести присутствующих здесь дам с тремя я могла обсудить погоду, еще с двумя — литературные новинки, а последнюю даже видеть не могла без того, чтобы у меня не заломило зубы. Наличествующих мужчин я даже не рассматривала. Все одно через час собьются в стаю, и начнется бизнес. Потосковав о Маринке, я побрела по краю поляны, размышляя об оставленных дома делах. Если что сейчас и примеряло меня с действительностью, так это весенний лес. Это нечто особенное, что успокаивает, навевает мысли о вечном, дает почувствовать всю незначительность и мелочность твоих проблем. Прислонившись затылком к старой кривой березе, я подставила лицо лучам первого несмелого солнышка и закрыла глаза. Птицы загомонили с удвоенной энергией, ветер тряхнул оживающие ветки, а мне на нос шлепнулась звонкая капля. Я вздрогнула от неожиданности и засмеялась. «Эй, Алевтина!» — услышала я голос Андрея, но отзываться не спешила. Я с интересом прислушивалась к его голосу, гадая, сколько же времени ему понадобится на поиск. Оказалось, совсем немного. Вот он уже не сильно шлепает ладонью по стволу и укоризненно выдыхает. «Алевтина, тебя все ищут. Ну что опять?» Не открывая глаз, я улыбаюсь. «Да ну их всех, послушай». Я почувствовала, что Андрей разглядывает мое лицо. Он помолчал немного, потом тоже прислонился к березе, прильнул губами к уху и прошептал «Алевтина, я тебя люблю». Мне стало смешно. «А чего ты шепчешь? Здесь же никого нет». Он посмотрел на меня и обнял. «Неплохо было бы, если бы здесь действительно никого не было». Такое сентиментальное настроение у Андрея Дмитрича случалось редко. Уткнувшись ему в грудь, я робко намекнул: «Андрюш, может, поедем домой? Ну и ха!» «Нет, Аля, супруг вздохнул и потянул меня за собой. Неудобно, да и мне тут кое с кем переговорить нужно. Поскольку вся наша жизнь состояла из сплошных переговоров, кого-то, с кем-то, я даже не расстроилась. Я ведь так предложила, на удачу. Когда мы вернулись в общество, повар торжественно объявил, что священное действие закончено и необходимо срочно приступать к трапезе все с веселыми воплями бросились к столам расставленным на поляне уселись тут же смачно зачмокали вытаскиваемые пробки зазвенели стакан и одним словом началось тут я почему то оглянулась на крыльцо дома там стоял лев юрьевич и меня рассматривал я ему вежливо кивнула он ответил мне длинным кивком Дверь за его спиной открылась, на пороге показалась молоденькая, длинноногая девица. «Дочка, что ли?» — подумала я и на всякий случай ей улыбнулась. Но Лев Юрич прижал вдруг дочку к себе, ухватив затощие бедро. «Не дочка», — догадалась я и развернулась к столу. Лев Юрич с девицей присоединились к нам, и вскоре я о них забыла. Когда, утолив первый голод, компания начала потихоньку разбегаться по интересам, я тоже встала, понимая, что сейчас начнется самый длинный и тоскливый период. Джентльмены будут обсуждать дела, а дамы нести чушь. Погуляв немного по лесу, я продрогла и решила посидеть в доме, рассчитывая, что как раз там-то никого и нет. И действительно, дом был пуст. Я полюбовалась на отдыхающих в окошко и подошла к книжному шкафу. Он был забит книгами, причем, судя по названиям на корешках, весьма неплохими. Вытащив одну, я пристроилась на диване, радуясь, что все так славно устраивается. Но тут дверь открылась, я торопливо уткнулась в книжку. «Что это вы в одиночестве скучаете, Лев Юрьевич, собственной персоной?» Памятуя, как я его подставила, я ласково улыбнулась, но книжку не закрыла, давая понять, что мне не до разговоров. «Литературой здесь разжились?» Я опять заулыбалась и кивнула. Мне было уже все понятно. А вот Лев Юрич прошел дальше в комнату и уселся напротив меня. Вот козел расстроилась я, ничего не понимает. Книжку пришлось закрыть. Правда, я держала страницу пальцем, рассчитывая, что он скоро отправится к своей девице. Но я ошиблась. Более того, когда девица через пару минут сунула нос в дверь, Лев Юрьевич заботливым голосом посоветовал ей пойти подышать свежим воздухом. Это становилось забавным. Палец из книжки пришлось вытащить и поглядеть на Льва Юрьевича. Он мило улыбнулся и принялся болтать о всякой всячине. Я поморгала немного и решила беседу поддержать. Должна признать, собеседником он оказался весьма приятным. Мы обсудили сегодняшний шашлык, искусство здешнего повара. Я рассказала ему о своей галерее, и он очень заинтересовался. Долго расспрашивал, сказал, что зайдет непременно. Еще он очень смешно рассказал о юбилее своей сестры. Я хохотала до колик. Лев Юрич вместе со мной. Время пролетело незаметно. Глянув очередной раз в окно, я с удивлением поняла, что уже смеркается. Лев Юрич проследил за моим взглядом и протянул. И правда, время-то... Тут в домик заглянул Андрей Дмитрич. Разглядев нас с Львом Юричем в прекрасном расположении духа, он слегка вытаращил глаза и хлопнул челюстью. «Хм, а я тебя еще, Алевтина. Никто тебя не видел, а вы вот где!» С этими словами супруг подошел поближе и без сарказма спросил, «Общаетесь, значит?» Мы с Львым Юричем почему-то засмеялись. Супруг, однако, веселье нашего не разделил и брови сдвинул. «Андрей дмитрич помилуй», — взмолился мой собеседник, — «не сердись, да ты ревнуешь никак. Но ты, конечно, прав, за такой красивой женой глаз до да глаз нужен. А ты на отдыхе все о делах да о делах». «Знаю я тебя, Лев Юрич», — шутливо ответил Андрей, — «Это за тобой глаз до да глаз нужен». Мы немного посмеялись, упражняясь в вежливом остроумии. Потом муж сказал, «Ну, давай, Алифтина, собирайся, пора ехать». Саша машину давно завел. Попрощавшись с Львом Юричем, а на улице и со всеми остальными мы отбыли. Уже подъезжая к дому, муж вдруг усмехнулся. «А ты крокодилу понравилась». «Кому?» «Крокодилу. С кем ты три часа в доме болтала?» «С Львом Юрьевичем, пожалуй, я плечами. А почему крокодил?» Андрей рассмеялся. «Вместе с тобой поплачет, но все равно съест».